Одуванчик лекарственный Многолетние травянистые растения с мясистым до двух сантиметров в диаметре стержневым корнем длиной 20-50 сантиметров. Листья прикорневые, ланцетные, выемчато надрезанные, с нижней стороны паутинно опушенные, суженные к основанию. Собраны в прикорневую, прижатую к земле розетку. Листья сильно отличаются по своим размерам и форме. У их основания есть желобок, по которому в дождь вода стекает к корню, полевая растение. Цветочная стрелка голая, дудчатая, высотой до 30 см. Наверху одиночная крупная корзинка диаметром 3-5 см с золотисто-желтыми язычковыми цветками. Относится к семейству сложноцветных. Массовые цветения дуванчиков наблюдаются с начала мая. Отдельные цветущие растения встречаются до сентября. Плод – веретенообразная серовато-бурая семянка длиной 3-5 мм с хохолком из белых мягких волосков, так называемых парашютиков. Одуванчик распространен почти по всей территории нашей страны, растет на полях, лугах, вдоль дорог, в садах, огородах, и на лесных опушках. Лекарственные применения имеют в основном корни растения, реже корни с розеткой прикорневых листьев. В народной медицине широко используется и лист одуванчика. Корни заготавливают осенью, в период увядания листьев, а корни с листьями весной до цветения растения. Причем корни только одуванчика лекарственного, корни других видов одуванчика не собирают. Выкопанные корни очищают от земли и остатков наземных частей, срезают корневую шейку и тонкие боковые корешки, затем моют в проточной воде, измельчают и провяливают на воздухе 3-4 дня, пока из надрезов не прекратит выделяться млечный сок. После этого их досушивают в хорошо проветриваемых помещениях, периодически перемешивая или в сушилках при температуре 40-60 градусов. Хорошо высушенные корни продольно морщинистые, хрупкие, ломаются с треском, сверху красновато-бурые, внутри белые, запах отсутствует, вкус горьковато-сладкий. Срок хранения сырья до 6 лет. Следует оберегать от вредителей. Корни одуванчика содержат до 40% инулина, к весне его количество значительно снижается, до 20% сахаров. до 2-3% каучука. Кроме того, в их состав входят горький гликозид, тараксацин, совершенно безвредный для организма, малоизученные тритерпеновые соединения, микроэлементы, кальций, железо, фосфор и другие, органические кислоты, каротиноиды, желто-оранжевые растительные пигменты, превращающиеся в в витамин А, витамины С, В2, ПП, Дубильные вещества, сапонины, эфирные масла и другие биологически активные вещества Во всех частях растения содержится млечный сок Корень и трава одуванчика находят применение в медицине как горечь для возбуждения аппетита Для повышения секреции пищеварительных желез При гастритах с пониженной кислотностью Для улучшения деятельности пищеварительного тракта При болезнях печени и желчного пузыря в качестве желчегонного средства, как легкое и слабительное при запорах. Специальными исследованиями установлено также, что свежие листья одуванчика и порошок из его корней существенно понижает содержание холестерина в крови. Имеются данные и о том, что одуванчик стимулирует деятельность поджелудочной железы, повышая выделение ею инсулина. Принимают одуванчик в виде настоя и отвара. Настой готовят из расчета 1 чайная ложка измельченных корней на стакан крупного кипятка. После остывания настой процеживают и пьют по четверти стакана 3-4 раза в день за полчаса до еды. Для приготовления отвара 3 чайные ложки измельченного корня заливают 7,1 литра кипятка. Кипятят 15-20 минут, процеживают и пьют по 50-100 мл раза в день за полчаса до еды. Может применяться и порошок корня одуванчика на кончике ножа 2-3 раза в день. Порошок корня одуванчика и густой экстракт его используется в фармацевтической практике при изготовлении пилюль. В народной медицине одуванчик применяется с теми же целями, что и в научной, однако показания для его приема значительно шире. Так одуванчик принимает внутрь при кожных сыпях, угрях, фрункулезе, при кашле, как отхаркивающие, для стимуляции выделения молока у кормящих женщин, как жаропонижающие, потогонные, тонизирующие и кровоочистительные средства, а также как средства, способствующие растворению желчных камней и оказывающие успокаивающие действия при камнях, песке в почках, мочевом пузыре и других заболеваниях. Отвар корней пьют для предупреждения выкидышей, при туберкулезе легких, делают примочки при экземе. Отвар травы и цветков используют при заболеваниях печени, желтухи, бессоннице, геморрои. Млечным соком одуванчика сводят бородавки, мозоли, пигментные пятна и веснушки. Масляная настойка корней одуванчика – хорошее средство для лечения ожогов. Поджаренные и измельченные корни одуванчика заменяют кофе. При заваривании их получается довольно вкусный напиток. Порошок из корня одуванчика добавляют для вкуса в злаковый кофе. В народной медицине отваром корней одуванчика и лопуха лечат экземы. По одной столовой ложке измельченных корней одуванчика и лопуха Заливают тремя стаканами кипяченой воды, настаивают ночь, утром кипятят на слабом огне 7-10 минут, опять настаивают и после охлаждения процеживают. Пьют по полстакана 3-5 раз в день. Одновременно используется и мазь от экземы, для приготовления которой смешивают порошок корня одуванчика с медом. Мазь с кожи смывают теплой молочной сывороткой. Молодые листья одуванчика нежные, содержат много витаминов, в которых наш организм особенно нуждается ранней весной. листья можно добавлять в салаты. Это очень полезно не только при авитаминозах, но и при малокровии, болезнях печени, пищеварительного тракта, кожи, отложениях солей в суставах. Такой салат стимулирует выделение желчи, улучшает аппетит, пищеварение. Чтобы листья потеряли горечь. Их нужно подержать полчаса в холодной воде. Приведем здесь один из рецептов салата из одуванчика. Смешать 100 г листьев одуванчика, 50 г зеленого лука, 25 г петрушки, 15 г растительного масла, 3 грамма соли, 50 г квашеной капусты, одно яйцо, добавить уксус, перец. Отношение к одуванчику у людей различно. Одни видят в нем лишь сорняк. с которым нужно вести нелегкую войну. Он быстро размножается, неприхотлив и не боится конкуренции со стороны других растений. К тому же одуванчик трудно выкопать с корнем. Другие – ценнейшие лекарственные растения, которые помогают противостоять болезням. Третьи – первовесенний медонос, с которого пчелы набирают немалое количество нектара и пыльцы. Из одуванчиков готовят варенье, похожее на свежий мед. Оно такое же золотистое и не менее полезное и вкусное. Цветки одуванчика собирайте рано утром. Раскрываются они в пятом-шестом часу утра, а закрываются в три часа дня до следующего утра. В солнечную погоду, когда роса просохла, когда пасмурно и дождливо, цветки одуванчика закрываются, чтобы предохранить пыльцу от сырости. Место сбора не должно быть обработано химикатами, и расположены вблизи от дороги. Тогда цветочные корзинки будут чистыми, и мыть их перед варкой не придется. Выбирайте самые крупные и пышные соцветия. Рецепт варенья может быть таким. На тысячу цветков одуванчика берут 1 литр кипятка, 2 килограмма сахарного песка, три лимона, 25 свежих вишневых листьев. Перед варкой цветы одуванчика вишневые листья и протертые на крупные терке лимоны положите в эмалированную кастрюлю, залейте одним литром кипятка и кипятите 15 минут. Затем настаивайте 12-24 часа. Полученную смесь нужно растолочь до получения кашицы и перелив в алюминиевую кастрюлю вновь поставить на огонь. Когда вода закипит, добавить сахарный песок и варить еще часа два. Пена удаляется. Полученное варенье, по цвету и густоте оно напоминает мед, за что его называют одуванчиковый мед, разливает в термически обработанные стеклянные банки. Она хорошо хранится даже при комнатной температуре. Можно заготовить и нектар из одуванчиков, который образно называют эликсиром солнца. Выходя рано утром собирать одуванчики, захватите трехлитровую стеклянную банку, полтора килограмма сахарного песка, и чистую деревянную палочку для утрамбовки цветов. Когда в банке наберется слой цветков, засыпьте его слоем сахара, затем опять слой соцветий, слой сахара. Когда банка заполнится до половины, палочкой утрамбуйте соцветия, при этом цветочная масса уплотняется, и из нее выделяется сок. И вновь продолжайте засыпать туда слоями цветы и сахар. На дне банки образуется осадок из пыльцы одуванчиков. Полученная вытяжка имеет буроватый цвет, горьковатый привкус. В прохладном месте она может храниться всю зиму. Употребляйте вытяжку одуванчика по чайной ложке, предварительно размешав ее с 50-100 мл воды за 20-30 минут до еды. Она улучшает аппетит пищеварения, оказывает тонизирующие действия.